«Эпилог». По оконному стеклу стучали капли дождя. Ветер клонил деревья к земле, разбрасывал опавшую листву, которую дворники старательно сметали в большие кучи. В кухне было тепло и вкусно пахло жареными куриными ножками. Через час с работы должен был вернуться Андрей, и я готовила для него ужин. Мы с Кутузовым жили вместе четвертый месяц. Поначалу маг хотел перевести меня к себе — но после долгих разговоров и размышлений согласился, что в моей квартире нам будет удобнее. Остаток своей преддипломной практики я провела в магическом госпитале, восстанавливала личный резерв и лечила ожоги, которые, вопреки прогнозам целителей, заживали очень неторопливо. Как предупреждала Юсупова, у меня состоялось несколько бесед с демоноборцами, сначала с Дмитрием Кондрашовым, а потом с его начальником, пожелавшим лично взглянуть на удачливую девушку, в одиночку, устоявшую перед разъяренным демоном. У вас был хороший старт, Александра, сказал он тогда. Как вы смотрите, чтобы продолжить свою карьеру под нашим крылом? Таким образом, вопрос моей дальнейшей учебы и дальнейшего трудоустройства был решен. После выписки из госпиталя я написала и защитила дипломную работу, выпустилась из КМД, Поступила на заочное отделение факультета менталистики Академии магических дисциплин и устроилась стажером в управлении демоноборчества. Теперь четыре дня в неделю я проводила в компании Кондрашова и его подчиненных, веселых, улыбчивых ребят, принявших меня как родную младшую сестренку. Моей задачей было заполнять ряд таблиц, изучать пособия по борьбе с интуристами, а также выезжать с новыми коллегами в те места, Где были замечены следы иномирных беглецов. На задержание и зачистки меня, конечно, не брали. Однако Дмитрий Сергеевич загадочно обещал: впереди меня ждет немало интересного. Эти обещания очень напрягали Андрея. Кутузов ничего мне не говорил, но я отчетливо видела, как недовольно он поджимал губы и каким жестким становился его взгляд, когда я рассуждала о будущих рейдах. Андрей явно надеялся, что обещания Кондрашова останутся просто словами, и я не спешила его разубеждать. Раз в неделю по пятницам мне надлежало посещать виртуальные уроки, изучать выданные в Академии материалы и готовиться к практическим работам. Эти работы проводились в очном формате, и чтобы их сдать, каждые три месяца я должна была на несколько дней приезжать в ВУЗ. Такая форма обучения меня устраивала, Ведь я могла без проблем совмещать занятия и работу. В моей личной жизни царили любовь, тишь и благодать. Подруги предупреждали. Период безоблачного счастья будет недолгим. Но я слушала их вполуха. Ссоры и обиды — неизбежная часть любых взаимоотношений. Стоит ли думать о них сейчас, когда Кутузов, вернувшись с работы, подхватывает меня на руки и кружит по комнате, когда нежно целует по утрам и страстно ласкает в постели? «С постелью, кстати, у нас получилось забавно. Мой рыцарь продолжал считать себя слишком старым для такой юной девушки, как я, и наверняка собирался привести меня в спальню лишь после свадьбы. Мы планировали пожениться будущим летом, и я не могла допустить, чтобы период платонической любви длился так долго, поэтому пришла к Кутузову сама. Андрей моему визиту обрадовался и не сделал ни одной попытки прогнать меня из спальни. С тех пор мы стали жить как семья». Утром отправлялись на работу, вечером вместе ужинали и обсуждали истории, случившиеся с нами в течение дня. В выходные вместе делали уборку и готовили еду, гуляли по городу, ходили на концерты. Раз в неделю Кутузов приглашал меня на свидание. Посреди рабочего дня мне неожиданно приходило от него СМС с указанием места, в которое нужно приехать. А уж там меня ждали цветы, уютное кафе прогулка на лодке по городскому озеру или фильм в открытом летнем кинотеатре. Это было так мило и романтично, что мне тоже хотелось сделать для него что-нибудь приятное. Например, вкусный обед, расслабляющий массаж или маленький интересный подарок. Еще я продолжала общаться с Маргаритой. Каждый месяц мы с Андреем ходили к ней в гости или принимали ее у себя. Юсупова обычно являлась в сопровождении кого-нибудь из своих детей — чаще всего сына, который потом весь вечер проходил с Кутузовым компьютерные квесты. Кроме того, мы с Маргаритой часто общались по телефону. Она ненавязчиво расспрашивала меня об успехах, с интересом слушала все, что я ей рассказывала, если требовалось, давала полезные советы. Юсупова быстро и естественно стала для меня кем-то вроде любимой тетушки, которой раньше других хочется сообщить приятную новость — или пожаловаться на неприятности. Андрей как-то заметил, что я разговариваю с его начальницей чаще и сердечнее, чем с родным отцом. Я в ответ только пожала плечами. Мои отношения с папой не претерпели никаких изменений. Выписавшись из госпиталя, я позвонила ему и сообщила, что через год собираюсь выйти замуж. Папа в ответ выразил скупую надежду, что жених к этому времени от меня не сбежит, а на вопрос, Желает ли он с ним познакомиться, не сказал ничего определенного. Зато братьям Андрея я была представлена сразу, как только они приехали домой на каникулы. Юра и Миша оказались отличными ребятами. Кутузова они очень любили, поэтому ко мне отнеслись хоть и тепло, но настороженно. Их обрадовало, что старший брат устроил личную жизнь. Однако они все еще помнили, как тяжело ему дался развод с первой женой и не хотели, чтобы эта история повторилась. «У вас будет время узнать друг друга получше», сказал мне тогда Андрей. «Уверен, вы подружитесь». В этом я не сомневалась и собиралась приложить все свои силы, чтобы стать достойным членом этой дружной семьи. Когда куриные ножки были готовы, в дверь кто-то позвонил. Я бросила взгляд на часы. До приезда Андрея оставалось еще 40 минут. Наверное, снова пришла соседка, Ходить в такую погоду за покупками старушка не любит, поэтому постоянно занимает у соседей то соль, то масло, то стиральный порошок. Надо рассказать ей о службе доставки. Уверена, она станет для нее открытием года. Я вытерла руки и пошла в прихожую. Однако стоило подойти к двери, как мое сердце ухнуло вниз, а по спине побежали мурашки. В воздухе отчетливо пахло сладкой гнилью. Запах явно шел из подъезда. Спасибо невидимой щели, пропускавшей в квартиру все ароматы с лестничной клетки. Это что же получается? Ко мне в гости явился демон? Вот это да. Неужели мы кого-то не добили? Или это новый турист, который пришел мстить за мое криминальное прошлое? Я посмотрела на магические символы, украшавшие дверной косяк. Андрей нарисовал их прошедшим летом. И с тех пор они оплетали вход сетью защитных чар. «Если наложить поверх этой сети хен, и парочку заклинаний, которым меня научили демоноборцы, квартира станет неприступной крепостью. Еще у меня есть артефакт, способный плеваться магическими шарами, и повещатель Кондрашова, чтобы вызвать подмогу. С таким арсеналом незваных гостей можно не бояться». Я на цыпочках подошла к двери и посмотрела в глазок. На лестничной площадке стоял высокий смуглый парень. Из-под его густых темных волос выглядывали острые кончики ушей, а глаза отчетливо отливали красноватым цветом. У меня перехватило дыхание. Сердце снова замерло, а потом зашлось в бешеной пляске. Я распахнула дверь и кинулась парню на шею. Эдик! Он поймал меня на лету и так крепко прижал к себе, что хрустнули кости. Но уже через секунду отстранился и уставился в мое лицо с восторженным любопытством. «Не обманули!» — выдохнул Эдриамар. «Санька, ты и правда жива! Святое небо, какая же ты, оказывается, маленькая!» Из моих глаз полились слезы. Я снова кинулась к нему и крепко обхватила его руками. «Эдик!» — всхлипнула я. «Ты, а я и зеркало!» «Ну-ну, хватит разводить сырость!» Он звонко чмокнул меня в макушку. «Я и так промок, пока до тебя добирался. На улице ужасная погода, ты в курсе?» «Что же мы тогда стоим?» Я вытерла лицо рукавом и улыбнулась. «Скорее заходи в квартиру, будем тебя сушить!» «Нет, Санька!» — Эдик покачал головой. «У меня нет на это времени. Ваш воздух вреден для жителей нашей реальности. Ты знаешь, он превращает нас в чудовищ. Я уговорил коллег открыть для меня портал» но они разрешили мне провести здесь лишь несколько минут. Я только хотел убедиться, что поисковики не ошиблись, и с тобой действительно все хорошо. Со мной все хорошо. Я вышла из той передряги живой и почти здоровой. Ты гадкая девчонка, — серьезно сказал Эдик. Знала бы ты, как меня напугала твоя торжественная прощальная речь. Если бы я мог, выволок бы тебя из того дома за шиворот. Но должен признать, «Меня восхищает твоя удачливость, и я искренне рад, что ты все-таки осталась цела». Я снова улыбнулась. «А ты, Эдик, как дела у тебя?» «Нормально», — он махнул рукой. «Советник сидит под замком, его незаконный портал ликвидирован. В Тескелате произошли кадровые перестановки, а я получил повышение. Когда-нибудь ты непременно узнаешь все подробности. Однако сейчас мне пора уходить» но сначала я хочу сделать тебе подарок. Маленький, но очень полезный. Вот, держи». Он вынул из кармана куртки плоскую прямоугольную коробочку и протянул мне. «Когда придет Кутузов, передавай ему привет и попроси стереть с этой вещи мой ментальный след. Будет неприятно, если она станет докучать тебе неприятным запахом». Прежде чем я успела ответить, Эдик похлопал меня по плечу и скрылся среди лестничных пролетов. Я несколько секунд смотрела ему вслед, а потом вернулась в квартиру. В прихожей я опустилась на стул и некоторое время просто сидела, приходя в себя после этой короткой неожиданной встречи. А потом сняла крышку с подаренной коробки. Дыхание снова перехватило, сердце сделало очередной кульбит, а на губах появилась радостная улыбка. Внутри лежало маленькое переговорное зеркало в круглой деревянной раме. Конец. Для вас читала Валерия Егорова.